Ольга Олие. Ошибка богов. Вырастить зверя. Магическая академия Неатры. Глава первая. День не задался с самого утра. Сначала проспала, впервые за год, из-за того, что в комнату приползла около трех часов ночи. А что нам с Ксьером еще оставалось — если во время испытаний за нами каждый раз следовала толпа соглядатаев, как понимаю, нанятая одной неуемной девицей. Покой нам только снился. Мало того, что само заклинание не работало, так еще и любопытные мешали. Опоздав на первую пару по зельеварению, хорошо хоть на теорию, не успев извиниться перед ведьмой, тут же повещателю была вызвана к ректору, на ковер. Причем демон был не просто зол, а разгневан. Казалось, сейчас пара с ушей пойдет. А я все не могла понять, чего от меня хотят. Студентка Дорге, как это называется? Вкратчиво поинтересовался Савразар, пытливо разглядывая меня, словно в первый раз увидел. О чем вы, лорд-ректор? Вполне искренне изумилась, не имея представления, зачем меня вызвали. Чем вы занимаетесь по ночам? Почему страдают студенты? Рявкнул он, аж стекла в окнах задрожали. «Эксперимент?» Не то спросила, не то ответила, разглядывая заичный пол в кабинете ректора. А тут, оказывается, ремонт сделали за лето. Есть теперь что рассматривать. Потому что смотреть в и глаза мужчины не было сил. Стало страшно, никогда его таким не видела. Даже в Нижнем мире, когда смогла заморозить Высшего, и то он так не смотрел. Да, злился, готов был растерзать, но бешенства во взоре точно не было. Кто ж его допек настолько, что он на мне срывается? «Это вы у меня?» — спрашиваете. Вполне натурально удивился демон и облокотился о стол. Он пытался взять себя в руки, но глаза продолжали плыхать так, что хотелось бежать прочь. Его сила давила. Покажи он ее в той таверне, где мы впервые встретились, мы бы точно убрались подальше, весь алкоголь разом бы выветрился. Но тогда он был хозяином жизни, нас уже считал своей собственностью. А здесь он — жертва обстоятельств. Из-за нас, между прочим. И сейчас я впервые убедилась, насколько ужасным может быть демон. Но от меня ждали ответа, не отмолчаться. Мы сами не поняли, как получилось. Попытка оправдаться вызвала усмешку на губах мужчины. «Да-да, седьмой раз подряд». Участливо кивнул он в ответ. И столько сочувствия в голосе, что честно хотела поверить, но не смогла. И правильно сделала, как выяснилось через несколько секунд. Лицо ректора приняло зверское выражение. «Студентка Дорге, за два месяца вы умудрились снять личины с нескольких студентов, раскрыть инкогнито троих приверженцев древних традиций, одного и вовсе заставили бежать по Академии с криками «Принц, ты где? Я пришел за тобой!» «Не хотите объяснить, что происходит? Что ваша компания задумала?» И что сказать на это? Знала бы сама, с удовольствием ответила бы. Все оказалось много хуже, чем думалось. Идея была такой заманчивой и не казалась сложной, а на деле выяснилось, что мы чего-то не понимаем. Но сообщать об этом главе Академии я не собиралась. Бояться надоело, и я сказала. «Лорд-ректор, мы отрабатывали новые заклинания и намеренно никому не собирались причинять вреда. Мы не виноваты, что подслушивающих и подсматривающих стало в разы больше, вот их и зацепило. Лучше с ними побеседовали бы. Пусть оставят нас в покое». «Запретить студентам тренироваться на полигоне? Как вы себе это представляете?» — сделал круглые глаза ректор. «Тренироваться?» «Или следить за нами. Это разные вещи, лорд-демон!» Забывшись, неправильно назвала Савразара. Точнее, как раз-таки правильно, но он поджал губы и недовольно глянул на меня. «Я с вашими экспериментами сойду с ума!» — простонал он. Схватил со стола пачку листов и потряс ими перед моим носом. «Знаете, что это?» «Откуда ж мне знать?» — пожала плечами, стараясь сохранять хладнокровие. «Это студентка Дорги! «Жалобы на вашу компанию! Вы успели достать многих, и что прикажете с ними делать?» «Для начала проверить подлинность, потому что, повторяю, намеренно мы никого не трогали, а пострадавшим возвращали то, что прилетало нам. Вам ли не знать о зеркальном щите?» Пошла я в атаку, устав оправдываться за то, чего не совершала. «Как же с вами сложно!» — слишком резко успокоился ректор. И снова незначай поинтересовался. «Что за заклинание приготовили на этот раз?» «Не скажу. Оно еще не готово и толком не опробовано. Хотя вы наверняка уже догадались по происходящему в Академии», — ответила, задрав подбородок повыше. «Догадки — это одно. Реальность может превзойти все ожидания», — задумчиво протянул демон, поглядывая на меня из-под лобья. «Свободны». «Но в следующий раз проверяйте на наличие студентов рядом с вашими экспериментами». «Вы шутите? Как вы себе это представляете? Испытания наши, задумка наша, мы никого не приглашали. Более того, стараемся уйти подальше, но некоторым не имется. И печальный опыт Горитора и Диташи никого не останавливает», — произнесла с долей возмущения. «Чужие лавры спать мешают». От этого не уйти. А сейчас скройтесь с глаз моих, чтобы я вас не видел. Отмахнулся Савразар и отвернулся. Он успел прийти в себя, даже злость пропала. Лишь усталость давала о себе знать морщинками вокруг глаз. Меня осенило. А ведь он давно не молод. Для демонов и тысячи лет не срок. Но пусть не физически, а морально годы ощущаются. И Савразар, несмотря на то, что внешне ему больше тридцати не дашь, Порой напоминал уставшего от жизни старца с молодым телом, но древней душой, если такое применимо к демонам. Пуля выскочила из кабинета в коридор, где меня уже ждали. В глазах друзей один вопрос, я поспешила их успокоить. «Все нормально, но нам рекомендовали перед испытанием тщательно осматривать местность. Можно подумать, нам делать больше нечего. Как ни старайся, хоть одна паршивая овца, но прорвется», — поведала, недовольно поджав губы. После разговора с ректором на меня навалилась усталость, будто из меня все силы выпили. «Еще бы такой ажиотаж вокруг очередной вашей идеи!» — фыркнула Айша. «Большинство студентов к моей питомице привыкли. Лишь некоторые до сих пор шарахались, словно от прокаженной, в основном те, кого воспитывали в ненависти к темным, будь то демоны или некроманты». По слухам, многие родители, узнав, что ректором стал самый настоящий демон, поначалу отказались отпускать детей учиться. Но это сделать пришлось, потому что другого выбора для истины светлых не было. В любом учебном заведении учились и светлые, и темные, и только здесь было разграничение, где одни занимались отдельно от других. И как только узнали, же никому не полслова, нахмурилась я. Иль. «Вам и говорить не надо. Уже одно то, что вы с напарником не вылезаете из библиотеки, выдает вас с головой. Так же было, когда ты носилась со своей самой первой идеей», как маленькой напомнила пантера. «Что же придумать? Хоть покров невидимости на себя набрасывай», буркнула мрачно, на миг прикрыв глаза. «Мы сделаем намного лучше», — предложил Ксьер. «Помнишь место, которое я тебе показывал?» Кивнула. Там мы будем тренироваться. Туда точно никто не сунется. Пусть силу идет больше, зато будет гарантия надежности. На то мы порешили. В коридоре торчали студенты с разных курсов, которым было интересно, чем закончится разговор с ректором. Судя по ухмылкам, многие предвкушали, что мне устроят разнос. И мое довольное лицо вызвало недовольство. К тому же я всячески старалась играть на публику и как можно больше улыбаться, чтобы сбить с толку наблюдавших. Незачем давать пищу для злорадства. Мы покинули учебный корпус, но далеко не ушли. Скоро должна была начаться следующая пара. Надеюсь, с нее нас не сорвут. Благодарно улыбнулась друзьям, услышавшим вызов повещателю и примчавшимся меня спасать в случае чего. Какие же они у меня замечательные! Пока Райера дотошно расспрашивала Ксьера о замечательном месте, я задумалась о пролетевшем времени и о том, как начался этот год. За три месяца произошло многое. Та первая попытка подчинения оказалась цветочками, ягодки ожидали впереди. На всю нашу компанию началась охота. Курьеры приносили подарки с рунами подчинения — Резко ставшие неуклюжими студенты всячески пытались прицепить подслушивающие кристаллы или артефакты ментального внушения. На первых порах мы развлекались. Потом охота начала утомлять. И никто из нас не понимал, почему именно наша компания удостоилась такого внимания. Ведь, по слухам, на первом курсе появились вполне смышленые студенты. Трое из них тоже изобретали нечто необычное. Правда, их задумка относилась скорее к техномагии, о которой пока мало кто знал. У меня закрались подозрения, что и там не обошлось без иномерян, Иначе откуда вдруг технологии? Впрочем, узнать о замыслах можно будет только на показе, когда ребята продемонстрируют свое изобретение. За экспериментаторов я только порадуюсь, если у них все получится. У нас же своих проблем хватало. Надо разобраться с собственной идеей. Парнишку, в первый день повесившего на меня прослушку, мы так и не нашли. Видимо, прекрасно зная о последствиях, был под личиной. Но через полтора месяца нам удалось отловить одну оказавшуюся неуклюжую девчонку. Поймали за руку, когда та, проведя по моим волосам, прицепила к пряде жучка. Церемониться с ней не стали, утащив свободную аудиторию, заставили рассказать, зачем она это сделала. Девчонка упиралась как могла, но... Ментальному внушению Ксиера сопротивляться невозможно, и она призналась, что подобные кристаллы раздала многим студентам баронесса Арита Самнар, чей отец, знаменитый артефактор, исправно снабжал дочурку своими изделиями. Нечто подобное я и ожидала. Баронессе очень хочется явить себя миру, а мозгов не хватает. Воровать-то у нас уже нечего, мы больше не совершаем ошибки с записями в тетрадях. Сначала заявила, что получит тебя. Теперь решила подслушивать разговоры. Что ж, ей не имется. Интересно, амулеты принуждения тоже ее рук дело? спросила, возрившись на девицу. Та замотала головой и сделала страшные глаза. Еще бы на каторгу никому не хочется. И это еще самое мягкое наказание. Могут и казнить. Как выяснилось, Ирна доверенное лицо баронессы но об артефактах с чарами принуждения она не знала и клятвенно заверила, что Аррита на такое не способна, ее магии не хватило бы. Поводок сразу на пятерых магов накинуть легко, а удержать весьма сложно, можно и с ума сойти. Для таких заклятий требуется огромный собственный резерв и наличие всех четырех стихий и ментального дара. А у баронессы едва развиты две стихии, доцелительский да дар пробивается, она поводок не удержала бы. Сама Ирна, хоть и сильнее, имеет три стихии и дар артефактора, но и ей подобное не удалось бы. Тогда кто? Это нам и предстояло выяснить. М да, первый курс — одни проблемы, второй курс — другие, более значимые. Сначала Гротх на тебя охотился, теперь непонятно кто. Вздохнула Райера. Вечером мы сидели в общей гостиной и трудились на эссе по бестиологии. Нам задали описать особенности любых трех существ, относящихся к классу нежити. Только на втором курсе нам сообщили, что они имеют свои разряды. Самый низший — седьмой. К нему относятся мелкие пакостники, наводящие ужас в жилых домах, прогрызающие даже металл, но не имеющие разума. К высшей нежити, способной просчитывать каждый свой шаг и убивать людей, относятся личи и хермары. Последних сложно отличить от людей. Они научились отлично маскироваться, и выявить их весьма сложно, но возможно. О них я и решила писать эссе. «Да, по сравнению с Гротхом проблемы более глобальные, затрагивают не только меня лично, но и интересы империи. Правда, пока не могу уловить связи. Или и тут разные злодеи. Что-то я запуталась, слишком много врагов на квадратный метр», — покачала головой. Галине мы ничего не рассказали. Она за это время еще больше сблизилась с Райсом, Савром и Кроди. Ребята не отходили от подруги ни на шаг. А я каждый раз смотрела на некромантов и пыталась понять, кто из них решился на подобное. Не было сомнений, что это кто-то из троицы. И к этому мнению пришла не я одна. В тот день только они крутились рядом. Больше я ни с кем не сталкивалась. И ведь не спросишь, иначе можно спугнуть. Но мы успели заметить, амулет подчинения появлялся на одном из нас после встречи с Галиной и ее друзьями. Если в первый раз еще списали на случайность, то потом начали тщательно проверять себя до встречи с некромантами и после. Сюрприз не заставлял себя ждать. Неприятный, надо сказать. Хуже всего, что ни разу не получилось поймать за руку, и интуиция молчала. Даже Айша ничего не могла сказать, потому что ни от одного из них не чувствовала угрозы. Более того, она тщательно следила за мной, но момент, когда на мне появлялась гадость, пропускала. Как такое вообще, возможно, никто не понимал? Мы блуждали в темноте. Еще и Арита всячески пыталась добраться до Ксьера. Мало ей было тех, кого отправляла следить за нами. Она так и не оставила попыток добраться до друга. Как она однажды любезно просветила объект своего вздыхания? Лет пять назад ей было обещано пророчиться и найти свою судьбу в академии, и это будет самый популярный и неприступный студент. А так как здесь, кроме Ксьера, таких больше нет, значит, он и есть тот, кто станет ее мужем. Высказывание ошеломило не только напарника, но и нас всех. Лефи с Райерой самым неприличным образом расхохотались. Баронесса оскорбилась. «Твоя пророчица ошиблась». У меня есть другая невеста на примете. Жестко осадил девушку лидышка. А тебе я бы посоветовал обратить внимание на других. Если не оставишь попыток, придется применить к тебе ментальное внушение. И поверь, я это сделаю. От прозвучавшей угрозы, баронесса вздрогнула и после того разговора прекратила навязываться. Вряд ли смирилась с отказом, но во всяком случае, рядом мы ее больше не видели. А чтобы не забивать голову неприятностями, мы с головой ушли в работу и учебу. У нас никак не получалось заклинание, которое мы придумали. Нет, действовало оно исправно. Любая личина слетала на раз-два. Сплетенная к сьером ментальная составляющая тоже неплохо действовала, правда, с побочным эффектом. Попавшие под действие нашей разработки едва ли не по пятам за нами ходили, преданно смотря в глаза. В этом и заключалась проблема. Только идолопоклонников нам не хватало для полного счастья. А не получалось у нас сделать заклинание направленным. Стоило нам его выпустить, как под влияние попадали все находящиеся в радиусе 20 метров. Можно было бы сказать, что сами виноваты, нечего подсматривать и подслушивать, но из-за таких соглядатаев в кабинете ректора и собралась внушительная стопка жалоб почему-то на одну меня. Многие решили, раз идея моя, значит и вина на мне. Даже отца вызывали, но об этом я узнала много позже. Папа церемониться не стал, предупредил. Кто еще сунется ко мне или к моим друзьям, будет отвечать перед ним. Поутихли. К сожалению, не все. Родители аристократов, не оставивших попыток слежки за нами и потерявших личины, оказались весьма недовольны данным обстоятельством. И не будь я дочерью герцога Дорге, первого советника императора, меня бы давно порвали на ленточке и сказали бы, что так и было. Сначала мы еще пытались объяснить главам родов, что их отпрыски сами виноваты, нечего было следить за нами во время испытаний. Но это не подействовало. Во всей ситуации радовало одно. Нам удалось создать заклинание, срывающее не только поверхностные личины. С этим прекрасно справился бы любой артефакт истины. Наш имел более углубленную функцию. Ведь эмулет истины не действует на иллюзионистов, умеющих не надевать личину, а как бы примерять облик того, кого они хоть раз видели. И на метаморфов, чья раса вообще славится своими превращениями, даже ауру подделать могут. Одного такого мы и смогли раскрыть, когда во время испытания наш экспериментальный образец зацепил студента, посланного баронессой шпионить. Теперь у девчонки на одного обожателя стало меньше. Ментальных чар никто не отменял, и с этим нужно было что-то делать. И сегодня, после посещения кабинета ректора, с трудом отсидев еще три занятия, мысли разбегались и не желали настраиваться на учебу, отправились в то место, которое когда-то показал мне Ксьер. Галина пойти с нами не могла, ее срочно вызвал магистр хора. И как бы хорошо я ни относилась к подруге, уже сестре, но вздохнула с облегчением, когда она ушла. Тоже сложно находиться рядом с человеком и не иметь возможности все рассказать. — участливо спросила Райера. — Да, я понимаю, она ни в чем не виновата, но разум твердит держаться от нее подальше, пока не узнаем, кто из ее друзей ведет двойную игру, — пояснила, на миг прикрыв глаза. Переход в другую реальность давался нелегко, — кружилась голова. Но, наконец, оказавшись на берегу моря, не смогла сдержать улыбки. Прекрасное место, избавляющее пусть на время от тревог, заставляющая дышать полной грудью и наслаждаться жизнью. Друзья тоже повеселели. Райера, раскинув руки в стороны и счастливо смеясь, закружилась, потом упала на песок и похлопала по нему ладошкой. «Присоединяйтесь! Будем решать, как видоизменить вашу идею!» Мы расселись полукругом и задумались. Заклинание вроде получилось именно таким, как мы хотели. Всего-то нужно доработать его направленность. Но как быть с ментальной составляющей, сообразить пока не могли. «Нам надо оставить ментальное воздействие, но каким-то образом вплести привязку к личности», — предложил Ксьер. «Так это мы и делали целых две недели. А выходит, все равно одно и то же», — мрачно пробурчала я. «Сколько векторных направлений не испробовали, они все распуляются на тех, кто рядом». «В этот раз попробуем кое-что другое». Уверенно заявил Лидышка. Мы все с интересом посмотрели на парня, застыв в ожидании. Мы применим наше прошлое изобретение, объединив стрелы с новым заклинанием. И что получится? Результат пока не представляла. Получим нужное нам направленное действие. Смотри. Он стал чертить схему прямо на песке. Мы сделаем стрелы невидимыми. В наконечнике вместо огня вплетем ментальную составляющую способную вместе со снятием личины любой сложности изменить намерения противника. «А как ты узнаешь, о чем он думает и что затевает?» — опередила меня Райера. Ксер посмотрел с осуждением. «Рай! Но о чем будет думать противник? С предложением дружбы нападать? В нашем случае соглядатые стремятся подсмотреть идею и подсылает их, скорее всего, баронесса. Вспомни, скольких успело коснуться наше заклинание». Они теперь за нами едва ли не хвостиком ходят и в глаза преданно заглядывают, а Шоттер берет. Чтобы избежать подобного, поэкспериментируем с моим предложением. Надеюсь на соответствующий результат. Как только это заклинание попадет в противника, он забудет о вражде и пожелает защитить. То есть мы добьемся эффекта, противоположного его намерениям. А если противник ничего плохого не замышляет, а всего лишь проверяет уровень вашей подготовки, вклинился с вопросом Лефи. В этом случае на него просто ничего не подействует. Ментальная составляющая, оставшись нейтральной, не изменит структуры и не причинит никакого вреда. Идея пришлась по душе, и мы самозабвенно чертили новые схемы, иногда проверяя заклинания на мелких насекомых, ползающих по песку или прячущихся на деревьях. В пространственном кармане провели полдня. А вернувшись, с удивлением обнаружили, что в реальности едва минул час. Нам пора было на факультативы. Чтобы занять студентов и не давать им маяться от безделья, Саврозар ввел новые правила. Помимо основных занятий, мы обязаны были посещать дополнительные. И если в прошлом году мы успешно их избежали, то теперь посещаемость строго контролировалась. Мы с Ксером записались на менталистику и взаимодействие противонаправленных векторов, которое вел сам ректор. А появился факультатив, благодаря нам с Ксьером. Мы смогли совместить несовместимое. Демон же пошел еще дальше, решил показать нам, что могут взаимодействовать не только кардинально противоположные по своей сути стихии, но и векторы. Например, в портальной магии их можно соединить со стихией или вектором природной направленности. За два месяца у нас было всего восемь занятий, и мне, признаться, они нравились. Савразар оказался отличным преподавателем. Он не только, понятно, рассказывал теорию, но и позволял пробовать все на практике, чтобы самим понять, как это работает. С менталистикой мне было сложнее. Рассчитать, вплести в заклинание могла, а сама воспользоваться нет. Зато Ксьер делал успехи. Он уже мог пробить щит средней сложности и направить нужную команду в мозг партнера. А еще у него выходило слышать обрывки мыслей. Мне это не давалось. Стоило лишь попытаться, как я будто на глухую стену натыкалась, причем не чужую, а свою собственную, словно меня кто в кокон укутывал. Причину непробиваемости не могли понять ни друг, ни магистр, ни ректор. Так и жили эти три месяца. Учились, тренировались, прорабатывали заклинания. Некоторые студенты уже начали готовиться к балу, хотя времени еще месяц. Решили заранее заботиться нарядами и выбором партнера. У меня таких проблем не было, мы с Ксером давно договорились идти вместе. Усталость после упорных тренировок и учебы давала о себе знать, и в следующие выходные мы твердо вознамерились выйти в город. Еще и Галина сообщила, что рядом с Академией открылась новая таверна «Солнцеликий». Название странное, но кормили там вкусно и недорого. К тому же можно было заказать, по ее словам, отменное вино, легкое и приятное на вкус, а по мозгам дает «Будь здоров». Ее друзья, опробовав, едва не разнесли все внутри. Хозяин заведения, предчувствуя подобные развлечения магов-студентов, своевременно поставил высокоуровневую защиту, пробить которую практически невозможно. Некоторые старшекурсники уже пытались, но безуспешно. Вот и нам стало интересно посмотреть на новое заведение. А пока знакомились с новыми предметами, новыми магистрами, если на первом курсе лекции были общего направления — то сейчас мы обстоятельно изучали как боевые заклинания, так и новые щиты. Один из недавно появившихся магистров, лорд Шейташ, на первый взгляд вызывал симпатию. Наши девушки, увидев его впервые, принялись строить глазки, но мужчина лишь усмехнулся и начал читать лекцию. К концу занятия все были готовы проклинать преподавателя. Схемы, жгуты, переплетающиеся потоки от чертежей и графиков, в глазах рябило. А магистр, то ли сжалившись, то ли решив продемонстрировать нашу несостоятельность, мгновенно выхватил прямо из воздуха сразу несколько потоков, сплел их и бросил в нас. Подвоха никто не ожидал, поэтому неудивительно, что нас сорвало с мест и подвесило под потолком. А учитель, с едва заметной усмешкой, предложил нам выпутываться самим. Но снять заклинание оказалось мало. Мы его растягивали, сжигали, истребляли как могли, но оно имело функцию самовосстановления. Наконец сообразили, что формулу надо нейтрализовать, но ни у кого не получилось. Я тоже пыталась, но в плетениях потоков сам черт ногу сломал бы. Я пыталась потянуть за один жгут, но он больно жалил, второй кусался, третий вовсе ожоги оставлял. Справиться с задачей нам не удалось. Когда лорд Шейташ, посмеиваясь, вдоволь налюбовался жалкими попытками самостоятельно спастись от чужого плетения, путы спали сами, а преподаватель рассказал нечто весьма занимательное. «Я видел, многие пытались не просто уничтожить заклинание, а нейтрализовать его. В любой другой ситуации у вас что-то и получилось бы, но не здесь. Вот вам пример того...» Как можно совместить магию потоков и щиты-обманки? Вы их не видите, но они не дают развеять сотворенное мной. Но есть контрзаклятие-ключ, способное нейтрализовать заклинание любой сложности. Оно сначала определяет уровень защиты, находит обманку и проявляет ее. Пишем. Мы стали записывать. Снова схема. И что-то меня в ней напрягло. Всмотревшись, едва не ахнула. «Это же вывернутая наизнанку схема наших стрел с подвохом!» Я потрясенно подняла глаза на преподавателя. Тот, заметив мой взгляд, ехидно усмехнулся и кивнул. После чего, заметившим нашу пантомиму студентам, уже вслух пояснил. «Да, контрзаклятие ключ возникло благодаря студентке Дорге, точнее, ее последней разработке». Когда она попала к нам, я, лично перерисовывая схему, задумался и вывернул ее наизнанку. К моему удивлению, заклинание сработало, но не так, как должно было. Оно попросту убрало всю защиту на кабинете. Проведя ряд исследований, я сделал вывод, что контрзаклятие может пригодиться магам, каждый день сталкивающимся с опасностью. Оно уже спасло... «Несколько жизней». «Надо же! Я даже предположить не могла, что наши схемы можно использовать шиворот на выворот. Надо будет к Ксьеру рассказать. Вдруг у него на сей счет какие-то мысли появятся». А пока продолжала писать, уже мысленно выворачивала наизнанку схему нашей последней разработки. И про потоки мы совсем не думали. Обращаться с ними я пока не умею, но у напарника несколько раз получалось. Когда занятие закончилось, из кабинета мы буквально выползали, а по расписанию сейчас — история возникновения магии. На этих уроках я узнавала много нового, знакомилась не только с самыми именитыми магами, разделившими силу на категории и присвоившими ей разряды, но и знакомилась с миром, в котором мне предстояло жить. Благо, писать особо не требовалось, мы больше слушали. К тому же магистр таррат пожилой лорд, Подавал темы настолько интересно, что материал запоминался сам.